Колон-титул – сокращенное название книги, статьи или главы, помещенное вверху каждой страницы издания. Текст справочного типа обычно дается в одну строку и ориентирует читателя в содержании издания или определяет его автора. Колон-титул помогает быстрее находить нужный материал, и облегчает пользование книгой. В научно-справочных изданиях он просто необходим. В сборнике колон титулом бывает фамилия автора, название статьи. В учебнике название главы или параграфа. Чаще всего на левой странице размещают название главы, на правой – параграфа.